Голодный художник. Чтобы найти искусство, хочется сказать, поддаться ему, непременно нужно не раз сломать себе душу. Роберт Музель. В письме Максу Броду Кавка пишет. «Письмо — это сладкая волшебная награда. Но за что?» По ночам мне становится ясно, как бывает ясен на примерах выученный урок, что это награда за службу чёрту. Письмо — это страсть. Оно требует страдания. Писатель получает награду за то, что чёрт понуждает, колотит и подчас разрывает в клочья. Кавка допускает, что может быть и другое письмо — пишущий истории при свете дня. Ему же известно только письмо в ночи, когда тревога не дает уснуть. Поэтому он живет на неустойчивой, а может и вовсе отсутствующей почве, повиснув над тьмой, из которой по своей воле поднимается черная насилия, не обращая внимания на мои заикания, принимается разрушать мою жизнь». Кавка задается вопросом, не была бы его жизнь лучше, откажись он от писательства. Жизнь тогда стала бы намного хуже, стала бы совершенно невыносима и обречена была бы окончиться помешательством. Существование писателя и вправду привязано к письменному столу. Чтобы избежать помешательства, ему приходится никогда не отлучаться от письменного стола, вцепившись в него своими зубами. Таким образом, письмо поддерживает жизнь, однако такую жизнь, которая больше не является жизнью правильной. Письмо поддерживает меня, но не лучше ли сказать, что оно поддерживает скорее этот образ жизни? Жизнь писателя начинает напоминать смерть. Он не живет, но непрерывно умирает. Он ведет жизнь, чей взгляд в буквальном смысле прикован к смерти. «Я остался глиной, искру я выбил не для того, чтобы добыть огонь, а чтобы подсветить свой труп». Писатель охвачен ужасным страхом смерти от того, что он еще не жил. Он не может просто укрыться в доме. Но именно поэтому его страх смерти фиктивный, ведь он еще не жил. Как можно бояться окончания жизни, если не знать, что такое сама жизнь? Кавка спрашивает, «Какое право я имею бояться, что дом рушится? Я, который не был дома». Ведь я знаю, что предшествовало его разрушению. Разве не я покинул его? Разве не я оставил дом злым силам?» Писатель покидает дом, становится перегрину пустыни, пустыней, чужеземцем, иностранцем. Духовная пустыни, караваны из трупов твоих прошлых и грядущих дней. Писателям движет желание окончить путь, оказаться дома, он грезит о доме. Я далеко от дома и должен писать домой, даже если всякий дом уже давно канул в вечность. Все это письмо всего лишь флаг, который Робинзон водрузил на самой высокой точке острова. Писать значит писать домой. Это паломничество к последнему пристанищу. Письмо — это страсть, это попытка спастись, которая, однако, оборачивается своей противоположностью. Писатель спасается в буквальном смысле, доведя себя до гибели. Спасение оказывается бегством от мира и его света, которое со своей стороны ведет к удушью. Писатель зарывается на глубину в надежде спасти человека под завалами, которым, правда, может оказаться он сам. А потому он закапывает себя живьем. «Дело не в том, что ты оказался под завалами в шахте, и массивные груды камня тебя, беспомощного одиночку, отделяют от мира и его света». Дело в том, что ты сам находишься снаружи и хочешь добраться до человека под завалами, но ты беспомощен перед камнем, а мир с его светом вселяет в тебя чувство еще большей беспомощности. А тот, кого ты пытаешься спасти — С каждой секундой все ближе к удушью, и тебе приходится как проклятому работать, но человек этот никогда не задохнется, а значит и тебе ни на секунду нельзя прекращать работу. У Кавки основное отношение к миру — это страх. Из-за страха безмятежное спокойствие перед лицом мира становится невозможным. Его смертельный страх — облучает всё вокруг. Поэтому он испытывает страх перед изменениями и перед поездками. Жизнь, которая сводится к подсветке трупа, обречена на смертельное окоченение. Писатель попадает в дьявольский круг смерти. Он боится смерти, потому что он не жил, а не жил он, потому что всю жизнь подсвечивал труп. Кавкианский образ писателя очень двусмысленный. Писатель — это не только Homo Doloris, но и Homo Delictionnis. От удовольствия он отказывается не до конца. Письмо есть именно сладкая награда за службу дьяволу. Быть может, оно даже слаще, чем жизнь, которой он избегает. Писатель представляет собой конструкции для поиска удовольствий, которая постоянно кружит вокруг собственного или чужого образа и им наслаждается. Значит, он наслаждается красотой. Это и есть писатель. Я сижу здесь в удобной позе писателя, готовый ко всему прекрасному. Писатель это также конструкция самоудовлетворения. Он оплакивает и обвиняет самого себя. Своими сладкими слезами он питает собственный труп. Писатель постоянно умирает или постоянно не живет и оплакивает самого себя. Вместо того, чтобы обживать мир, он обживает самого себя. Тоска по самому себе, болезненное хватание за самого себя делает жизнь невозможной. Для жизни нужно только одно — перестать получать удовольствие от самого себя. Глубокое сожаление по поводу того, что он не жил, Кавка высказывает снова и снова. «Я мог бы жить, и вместе с тем не живу». Но и сожаление не лишено удовольствия от самого себя. Почему же тогда испытываешь сожаление, почему они не прекращаются? чтобы стать красивее и приятнее? И это тоже. Речь всегда об удовольствии, будь то моё удовольствие или же удовольствие другого. Писатель, как сказано в другом месте, это тот, кто должен страдать за всё человечество. Он мученик. Он несёт на своих плечах вину всего человечества. Он несёт его крест. В то же время он делает грех источником удовольствия. Он — козел отпущения для человечества. Он позволяет человеку безвинно наслаждаться грехом, почти безвинно. Напомним, что сам писатель — это конструкция для поиска удовольствий. Писатель и человечество сближаются благодаря императиву стремиться к удовольствию. На кавкианскую теорию писателя Макс Брод отвечает так. «Что касается твоих заметок о писателе, хотя мы и друзья, принадлежим явно к разным категориям писателей, ты находишь утешение в письме о чем-нибудь отрицательном, будь оно настоящим или выдуманным, по меньшей мере о чем-то, что ты сам переживаешь, как отрицательные стороны жизни». А поэтому в несчастье ты можешь еще писать. У меня же счастье и письмо связаны одной нитью. Стоит ей порваться, и как она тонка, и мне приходится худо. Но мне в этом состоянии хочется скорее удивиться, чем писать. Ты скажешь, так пускай письмо станет для тебя удавкой, но тут все-таки нет параллели. Как раз потому, что этот способ удавиться мне неизвестен. И писать мне удается лишь когда я в полном душевном равновесии. Хотя, разумеется, это равновесие не бывает настолько полным, чтобы я мог совсем отказаться от письма. Это у нас общее. На это Кавка отвечает, что совершенно иначе относится к письму и счастью что он избегает счастья, чтобы писать. Разумеется, эта разница существует, и я бывал счастлив не благодаря письму и всему, что ему сопутствует, а я не уверен, что такое когда-нибудь было, но именно в те моменты, когда я не мог писать. Всё-таки вряд ли это было во время поездок, но потом всё сразу же переворачивалось с ног на голову, и тоска по письму Из этого, вероятно, не следует делать вывод, будто это какая-то основополагающая, врожденная и почтенная писательская черта. Почтенным его отказ от счастья не назовешь, поскольку он сулит счастье более высокого порядка, который называется писательством. Его стремление к удовольствию капитализирует даже труп. Его боязнь смерти, вероятно, возникает от того, что смерть есть нечто совершенно иное по сравнению с поиском удовольствия. «Моя жизнь была слаще, чем жизнь многих, и смерть моя будет страшнее». С этой точки зрения нет никакой принципиальной разницы между письмом, которое основано на отрицательном, и письмом, которое полностью совпадает со счастьем. Писатель постится ради письма, который обещает высшее удовлетворение. Он фанатично предается посту и даже голоданию. Кавкианский голодарь рассказывает историю страсти писателя. Рассказ начинается с диагноза времени. За последние десятилетия интерес к искусству голодания заметно упал. Итак... Действие происходит в эпоху, когда люди все меньше интересуются страстью голодания, да и страстью вообще. С другой стороны, страсть мученика голодания не является чистым страданием, поскольку отказ от пищи делает его счастливым. Только он один знал, чего не ведали даже посвященные «как в сущности легко голодать». На свете нет ничего легче, и он говорил об этом совершенно открыто, но ему никто не верил, и в лучшем случае его слова объясняли скромностью, но большинство усматривало в них саморекламу. Голодарь страдает прежде всего от того, что ему приходится прекращать свою голодовку всякий раз слишком рано и против собственной воли. Его слабость к периодам голодания является исключительно следствием преждевременного окончания голодовки. Только стратегические соображения рекламы прочно устанавливают длительность голодания. Теперь реклама всецело определяет страсть. Поэтому у голодаря и усматривали стремление к саморекламе. Важнее всего, максимально привлечь внимание публики. Импресарио установил предельный срок голодовки — 40 дней. Дольше он никогда не разрешал голодать, даже в столицах, и на то была серьёзная причина. Опыт подсказывал, что в течение 40 дней с помощью всё более и более крикливой рекламы Можно разжигать любопытство горожан, но потом интерес публики заметно падает, наступает значительное снижение спроса. Страсть голодания как развлечения подчинена диктату рекламы. Интерес алчущей развлечений толпы постепенно ослабевает. Пропавший интерес к страстям голодания, к страсти вообще, загоняет голодаря в цирк. Клетки рядом с конюшней влочит свое жалкое существование мученик голода и, наконец, о нем забывают даже там. Интерес к страсти голодания исчез окончательно. Людей перестало удивлять странное стремление дирекции в наше время привлечь внимание публики к какому-то голодарю. И как только зрители привыкли к его присутствию, участь его была решена. Теперь он мог голодать сколько угодно и как угодно, и он голодал, но ничто уже не могло его спасти. Публика равнодушно проходила мимо. Попробуй, растолкуй кому-нибудь, что такое искусство голодания. Его страстная клетка представляет собой всего лишь препятствие на пути к зверинцу. Однажды шталмейстеру бросилась в глаза клетка голодаря, и он спросил у служителей, почему пустует такая хорошая клетка, ведь в ней только гнилая солома. Никто не мог ответить шталмейстеру, пока один из служителей, случайно взглянув на табличку, не вспомнил о голодаре. Палками разворошили солому и нашли в ней маэстро. «Ты все еще голодаешь?» — спросил шталмейстер. На вопрос смотрителя, зачем ему непременно нужно голодать, почему бы ему не попробовать жить иначе, голодный художник шепчет ему на ухо загадочную исповедь. «Потому что я никогда не найду пищи, которая пришлась бы мне по вкусу. «Если бы я нашел такую пищу, поверь, я бы не стал чиниться и наелся бы до отвала, как ты, как все другие». Его искусство голодания оказывается искусством негативности. Он отрицает всякую пищу. Он говорит «нет всему, что есть». Однако эта негативность не создает страдания в чистом виде. На ней как раз основывается его счастье. Голодарь, собственно говоря, слишком предан своему искусству голодания. На этом загадочном признании заканчивается история страсти голодного художника. Его хоронят вместе с соломой. На его место селят молодую пантеру. Даже его помещение в клетку стало избавлением. Даже самые бесчувственные люди вздохнули с облегчением. Накормленный зверь является антиподом мученика голода, да и страсти вообще. Из его ярости потоком изливается чуждой всякой тоске радость жизни. Сторожа без раздумий приносили ей пищу, которая была ей по вкусу. Казалось, она даже не тоскует по утраченной свободе. Казалось, благородное тело зверя в избытке, наделенной жизненной силой, заключает в себе и свою свободу. Она притаилась где-то в его клыках, а радость бытия обдавала зрителей таким жаром из его отверстой пасти, что они с трудом выдерживали. Но они превозмогали себя. Плотным кольцом окружали они клетку и ни за что на свете не хотели двинуться с места. Теперь алчащее развлечение толпа радостно устремляется к зверю — новой цирковой достопримечательности. Она полностью отождествляет себя с радостью жизни, которая жаром вырывается из пасти животного. Гедонистическое утверждение жизни — очевидным образом даёт передышку от страсти отрицания. Как гедонистский зверь, так и голодный художник живут в заперти. Но это не исключает счастье. Наоборот, счастье тут даже предполагается. Молодая пантера служит иллюстрацией счастья без страсти, ни о чём не тоскующую радость жизни. Разумеется, Застрявшая в зубах свобода комична или абсурдна, но свобода мученика голодания, а именно свобода отрицания, не менее проблематична. И гедонистическое счастье животного, как удовольствие от переваривания пищи, вовсе не по видимости, не обманчиво есть счастье отрицания. Искусство как страсть, быть может, это искусство голодания, которое из отрицания того, что есть, делает удовольствие. А потому мученик голодания получает сладкую, волшебную награду за то, что его бытие негативно. Голодный художник и гедонистический зверь принципиально друг от друга не отличаются. Императив счастья прочно связывает их друг с другом.